Вторая дорожка третьей кассеты. Нет, товарищи Чириковы, это не фашизм, это революция наша, это наша история, наша вчерашняя, сегодняшняя и, не дай бог, завтрашняя. Будущее. Наш самый передовой, самый светлый мир. Нет, товарищи Кирпотины, в бесах под ударами Достоевского оказался вовсе не Бакунинский анархизм а великая наша революция. И уже не предвидя, а идя по следам этой самой великой революции, Бердяев писал. Таких бесноватых верховенских много в русской революции. Они повсюду стараются вовлечь в бесовское вихревое движение, они пропитывают русский народ ложью и влекут его к небытию. Не всегда узнают этих верховенских. Не все умеют проникнуть вглубь за внешние покровы. Хлестаковых революции легче различить, чем Верховенских. Но и их не все различают, и толпа возносит их, и венчает славой. Нет, товарищи служивые, сам Федор Михайлович не раз и не два рассказал нам, кого он имел в виду, когда писал бесов. Нас и всех наших предшественников. Вот, к примеру, его оценки Парижской коммуны. Парижская коммуна и западный социализм не хотят лучших, а хотят равенства, и отрубят голову Шекспиру и Рафаэлю. Вот уж кажется достаточно фактов, что их бессилие сказать новое слово – явление не случайное. Не так создается общество, не те пути ведут к счастью, и не оттуда происходит оно, как до сих пор думали. В статье «Злоба дня в Европе», возражая к четвертого сословия, Достоевский писал, общество, построенное на основаниях научных, суть чистая фантазия. Человек, как устроила его природа, совсем иной, чем его представляют эти коноводы. Ему невозможно отказаться от безусловного права собственности и свободы. От будущего человека слишком много хотят, слишком много требуют жертв. Устроить такое общество можно только страшным насилием и поставив над ним страшное шпионство и беспрерывный контроль самой деспотической власти. Еще он писал, «Их не социализм, идея ложная и отчаянная. Их идеал, муравейник, неосуществим, ибо у людей нет безошибочного инстинкта строителей, присущего муравьям и пчелам. В сущности, это попытка создания новой Вавилонской башни, крушение которой неминуемо. Рано или поздно наступит кровавая развязка. Уже наступило. Знаете что? Лучшее доказательство бесовщины — бесовство наших служивых, наводящих тень на плетень, выдающих черное за белое, строящих свою жалкую, ничтожную, рабскую карьеру на выгораживании бесовства. Ведь если бесы не мы, то зачем же лучше бы бесов не было? Зачем все эти запреты, поношения, обвинения в пасквелянстве? Беса на то и бесы, что, будучи изгнанными в дверь, они влезают через окно. И вот уже Достоевский не такой уж и архискверный и не реакционер больше, а почти второй Маркс, изобличающий анархию, экстремизм в революционном движении, индивидуальный терроризм. Это-то Достоевский для которого важна сущность, содержание, нутро, а не поверхностность. Это-то Достоевский, который писал, что Петр Верховенский может нисколько не походить на Нечаева, но это собирательный тип, который соответствует этому явлению. Это-то Достоевский, прямым текстом говоривший, что Нечаевщина и революционность одно. Конечно, бесы на то и бесы, чтобы обузить Достоевского позавчера архискверного, вчера непонявшего, а сегодня глубоко постигшего перегибы в революционном движении. Конечно, можно классифицировать революционеров на хороших и плохих, можно разделять прозрение и ослепление Достоевского, но по большому-то счету, столь ли принципиально красные бригады отличаются от красных шлемов и верные ленинцы от вождя мирового пролетариата. Я вообще не очень-то понимаю, как можно разоблачать бесов, то и дело подкрепляя свои разоблачения авторитетом Карла Маркса с его кровожадным, человеконенавистническим манифестом, провозглашающим транснациональный расизм по классовому признаку. Не надо обужать, не надо. Значение бесов выходит далеко за пределы антиреволюционного пафоса Достоевского. Камю ставивший этот роман выше всех остальных, писал «Бесы – пророческая книга, и не потому только, что возвещает наш нигилизм, но потому, что выводит на сцену разбитые или мертвые души, неспособные любить и неспособные верить, те самые, что сейчас составляют наше общество и наш духовный мир. Да дело и не в революционерах даже, в душах человеческих». В покроях этих душ. А мы толдычим, хорошие революционеры, плохие. Его недоверие к экономическим планам переустройства общества, он часто говорит об этом. Результат вовсе не изучение социальных законов, но проникновение в глубины души, где коренится зло и грех. Достоевский считал, что общество управляется не сводом законов государства, а законами, управляющими душой человека таинственными и неопределенными. Достоевский не очень-то доверял разуму. Интеллект его героев почти всегда демоничен. Их ум ориентирован на зло. Психика человека иррациональна. Отсюда вся сложность, немотивированность, спонтанность персонажей бесов, а также братьев Карамазовых. Достоевского интересовал не ум, а пучины души непостижимость которых он постоянно стремится подчеркнуть. Ясно, что погрузившись в эти пучины, он уже не мог доверять рационально-примитивным заверениям родителей человечества. Бесовство, нигилизм, анархизм, экстремизм, фанатизм, насильственные компоненты личности, коим культура и этика мешают самореализоваться. В результате жестокость и бессердечие сублимируются, ориентируя правдолюбца на борьбу с системой, государством, общественным слоем, другой нацией или классом. Какой Сталин организатор? Насильник, убийца. Революция нужна ему, чтобы реализовать темную страсть. Все остальное – историческая миссия, благо народа, историческая необходимость, мимикрия, камуфляж. Об этом бесы и еще о господстве посредственности об опасности низов этот мотив не так слышен как у ерке или ницше, но он постоянно врывается в текст как врывается мотивчик «Майн либер августин в восполняемую лямшиным марсельезу врывается вначале тихо затем звучит громче и громче, пока мещанский пафос не подавляет революционный революция Захлебнется эврименом, искусством станут стихи капитана Лебяткина, Беснование приведет к небытию, распаду личности, хочет сказать Достоевский, будто из своего далека видя наше великое будущее. Как там у Бердяева? Взятка расцвела еще больше, чем когда-либо, происходит грандиозное наживо на революции, сцены из Гоголя разыгрываются на каждом шагу. Нет уже самодержавия, но по-прежнему Хлестаков разыгрывает из себя важного человека. По-прежнему все трепещут перед ним. Нет уже самодержавия, а Россия по-прежнему полна мертвыми душами. По-прежнему происходит торг ими. Хлестаковская смелость по-прежнему на каждом шагу дает себя чувствовать в русской революции. Личина подменяет личность. Повсюду маски и двойники гримасы и клочья человека. Изолгание бытия правит революцией. Все призрачно, все лживо, нигде нельзя нащупать твердого бытия, нигде нельзя увидеть ясного человеческого лика. Достоевский показал, что ложная идея, охватившая целиком человека и доводящая его до беснования, ведет к небытию, к распадению личности. Неприятие революции — Достоевский пронес до конца. В своей «Лебединой песне», какой стала пушкинская речь, говоря об изгнании Олеко из табора, он разумел изгнание народом своих подстрекателей. Он надеялся, что революция беспочвенна в России, что революционеры не более чем шайка заговорщиков и преступников, совершающих бессмысленные убийства. Трусость, безволие и бессилие бесов оказались заблуждением пророка. Даже на эшафоты они всходили с чувством исполненного перед человечеством долга. Даже перед бессудным расстрелом вопили, да здравствует Сталин. Статистика бесов 13 смертей и 7 убийств. Какие же это бесы? Мог ли он предвидеть миллионы? Но так и должно быть, когда не слышат предостережений, когда судорога Мелочь и клевета на человека. Любое злодейство начинается с мелочи, а далее все зависит не от злодея, а от системы, закона, нас. Во времена Достоевского в России была напряженка с палачами. По всей стране с трудом сыскали одного, потому так к предостережениям Достоевского относились с прохладцей, потому-то профессия палачей впервые в человеческой истории стала массовой. И все же, по самому большому счету, Достоевский не ошибся. Не ошибся, ибо его бесы стали путеводителем по истории XX века. Не ошибся, ибо своим творчеством доказал внутреннее поражение бесовства. Моравия, описывая воображаемый поединок Маркса и Достоевского, сказал, что первый раунд выиграл Достоевский своими бесами, второй – Маркс, революция 17 года. Третий и последний, похоже, останется за Достоевским. Крах коммунизма. Глава 10. Карамазовский человек. И Алеша виновен. Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот спрятался, а чуть лишь покажет лицо свое, пропала любовь. Федор Михайлович Достоевский. Итак, Иван Карамазов, как сказал кто-то, русский фауст. Нет, не так. Иван Карамазов, отринувший Фауста и занявший его место. Карамазовский человек пришел на смену Фаустовскому, как хаос на смену порядка. Карамазовщина – феномен разрушения культуры, законспирированной животностью, первый росток тоталитарной антикультуры, проросший на развалинах фаустовского индивидуализма. Культура в кризисе. Одним из первых в России. Достоевский ощутил это. Цивилизация чревата взрывом огромного запаса животной энергии, временно обузданной христианством. Карамазовы символ заката Европы, но не в шпенглеровском варианте, а культуры как таковой. Творчество Достоевского, писал Гессе, восхищает нас не гениальной проницательностью и мастерством художественного воплощения мира, а предвосхищением Распада и хаоса, поглощающего Европу изнутри и снаружи. Беда не в Карамазовых, а в их количестве. Гесса. У Достоевского невинность преступников и вина судей совсем не является просто ловкой конструкцией. Она так ужасна, она возникает и растет так подспудно и в такой глубине, что перед ней оказываешься почти неожиданно, как перед стеной. Как перед всей болью и бессмысленностью мира, как перед всем страданием и нелепостью человечества, уже половина Европы, уже по крайней мере половина восточной Европы, по пути к хаосу пьяно балансирует на краю пропасти в священном безумии и поет, поет пьяно и гимнически, как пел Дмитрий Карамазов. Бюргер смеется оскорбленно над этими песнями, святой и провидец слушает их со слезами. Карамазовщина – явление глобальное, ибо живет она не только в Федоре Павловиче, Мите или Иване, в Алёше тоже. Мы все карамазовы, и в тебе, ангел, это насекомое живет, и в крови твоей бури родит. Хотя Алёша – все понимание, все переживания и все прощения, хотя он не судья людям, он тоже осознает причастность к мировому злу к тому же он лишь в начале пути, а не уготован ли ему тоже путь рода. И сам Достоевский. Это все Карамазовы с копом. Плоть от плоти, кровь от крови. Читай дневники. Федор Карамазов, его отец, Дмитрий, его брат. Даже Валёша сидит насекомое. Во всяком человеке таится зверь. Но и Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. Итак, Иван Карамазов, наш антифауст, начинающий с благодеяния и слезинки ребенка и кончающий разрушением, законом цепей и порабощением хлебом. Кто бунтари? Задается болезненным вопросом Достоевский. Люди, искренне убежденные, искатели смысла жизни, кое надобно жизнь разрешить но бунт их во имя себя, что им нужно? Хлебы вавилонская башня и полное порабощение свободы совести. Нет, это не идеалисты, не юродивые, жестокие прагматики, уповающие на личную выгоду счета. Это атеисты, материалисты, эпикурейцы, эгоисты до мозга костей. Отринув Бога, Иван Карамазов не верит и в любовь, а раз так, то и с логической непреклонностью приходит не только к оправданию зла, но и к его необходимости. Тот же самый человек, который отчаянно защищал невиновность людей, который трепетал перед страданием ребенка, который хотел видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его. С момента, когда он отказывается от божественного хода вещей и пытается установить свои собственные правила, признает законность убийства. Долгое размышление о нашем положении обреченных на смерть приводит к оправданию преступления. «Экспансия о бездуховленной жизни разрушительна, говорит Достоевский, и самодеструктивна. Жизнь-рай обращается в жизнь-ад. Рай в каждом из нас затаен, говорит Зосима. Но и все виноваты перед всеми. Каждый отвечает за преступления всех». Обратите внимание, воля к жизни и у Карамазова, и у Засимы, но у одного воля тёмных глубин, у другого теодицея. Как же жить ты будешь? Чем любить ты будешь? горестно восклицает Алёша. Есть такая сила, что всё выдержит. Какая сила? Карамазовская. Сила низости карамазовской. А вот в основе теодицеи старца Засимы его страстной любви к жизни Не Лейбницевский, лучший из миров, не материя, но мир внутренний. Ведь рай – то, что внутри, и иным не бывает. Рай – душевное состояние, душевный покой. Здесь каждый себе хозяин. Братья Карамазовы – ресталище внутреннего и внешнего, веры и разума, совести и инстинкта, духа и материи. Как человек правдивый, следующий жизни, Достоевский не мог изменить ей. Сила образа Ивана и слабость Алёши не случайны. Дань жизни. Достоевский и сам очень любил публично читать великого инквизитора, но не русского инока. При анализе братьев Карамазовых часто упускают очень важную идею — виновности Алёши, виновности, о которой говорил он сам. Вспомним, о чем его предостерегал Зосима, и поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеем даже как единый безгрешный, и не светил. Если бы светил, то светом своим озарил бы и другим путь. И тот, который совершил злодейство, может быть, и не совершил бы его при свете твоем». Что хотел сказать Достоевский? Очень многое. Достоевский предупреждал лучших людей своей страны, предупреждал о том, о чем затем писали авторы Вех. Он предупреждал интеллигенцию о пагубности преступного бездействия, о потворстве бездействием. Но она не услышала. Она сама горела зловещим огнем ада. Никто не обратил внимания на тот парадоксальный факт, что самый православный герой Достоевского и рупор его религиозных идей, старец Зосима, не только далек от ортодоксального православия, но вопреки негативному отношению самого Достоевского к Западу, во многом мыслит как протестант. Мысль Зосимы обращена не столько к небу и духу, сколько к земле. Земной путь человека, преисполненный грехами, падениями и соблазнами, вот главная его тема. В отличие от канонической православной доктрины чистой духовности, Зосима призывает к киночеству в миру, то есть лютеровскому преодолению монашества и схимы. Он не только не зовет в монастырь за церковную ограду, но завещает своему любимому ученику и последователю Алёше Карамазову пребывать в миру. Ибо лишь в миру, в самой гуще земных дел, можно победить мирское зло. Самый трудный путь христианского подвижничества – жизнь, а не келья. Победить зло мира можно не отрешением от него, а соприкосновением с ним. Чем не главная идея западной реформации? Сакраментальный вопрос – Понимал ли сам Достоевский то, к чему звал устами Зосимы? Понимал. Не случайно же сподвижник Зосимы по монастырю, отец Паисий, упрекает его в том, что эти поучения — повторение замыслов католичества. В данном случае не следует буквальноски разделять католичество и протестантство. И то, и другое для Достоевского — запад. Выражал ли Зосима мысли самого Достоевского или в своей имманентной тяге проверить мыслью все возможности, он проверял и эту. Не подлежит сомнению, что категорически отвергая западные блудни еретические, Достоевский в известном смысле был у них в плену. Только здесь на земле может осуществиться вся полнота христианской веры. Только делами земными человек способен проверить возможность спасения. Только огромный труд, внутренний и внешний, спасителен. Так, отрицая Запад, он готовил Восток к объединению христианства. Братья Карамазовы или Закат Европы. Дайджест статьи Гесса. Ничего нет вне, ничего внутри, ибо что вне, то и внутри. Якоб Беме. Совершенно неожиданную трактовку Достоевского, связывающую его идеи с шпенглеровским закатом Европы, предложил Гесса. Напомню, что Шпенглер, предрекая исчерпание европейской цивилизации, в поисках ее преемницы остановился на России. Гесса пришел к несколько иному выводу. Закат Европы – это приятие ею азиатского идеала, столь ясно выраженного Достоевским в «Братьях Карамазовых». «Ну что же это за азиатский идеал, который я нахожу у Достоевского, и о котором думаю, что он намерен завоевать Европу», – вопрошает Гесса. Это, коротко говоря, отказ от всякой нормативной этики и морали в пользу некоего всепонимания, всеприятия, некой новой, опасной и жуткой святости, как возвещает о ней старец Зосима, как живет ею Алёша, как с максимальной отчетливостью формулируют ее Дмитрий и особенно Иван Карамазов. Новый идеал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 Изобразить эту карамазовщину с утрированной иронией и выставить на осмеяние обывателей, эта попытка на самом деле ничего не утрирует, она даже выглядит слишком робкой. Закат Европы – это подавление фаустовского человека русским, опасным, трогательным, безответственным, ранимым, мечтательным, свирепым, глубоко ребячливым, склонным к утопиям и нетерпеливым давно уже вознамерившимся стать европейским. На этом русском человеке стоит задержать взгляд. Он намного старше, чем Достоевский, однако именно Достоевский окончательно представил его миру во всем плодотворном значении. Русский человек — это Карамазов, это Федор Павлович, это Дмитрий, это Иван, это Алеша. Ибо эти четверо, как они не отличаются друг от друга,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 Карамазов – это одновременно и убийца, и судья, буян и нежнейшая душа, законченный эгоист и герой совершеннейшего самопожертвования. К нему неприменимо европейское, то есть твердая морально-этическая догматическая точка зрения. В этом человеке внешнее и внутреннее, добро и зло, бог и сатана неразрывно слиты. От того-то в душе этих Карамазовых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 ибо мы познаем что-либо только в противоречиях, мы индивидуумы, привязанные ко дню и ночи, к теплу и холоду, нам нужен Бог и дьявол. За гранью противоположностей, в ничто и во всем живет один лишь Демиург, Бог Вселенной, не добра и зла. Русский человек рвется прочь от противоположностей, от определенных свойств, от морали. Это человек, который намерен раствориться, вернувшись вспять, в принцип индивидуации. Этот человек ничего не любит и любит все. Он ничего не боится и боится всего. Он ничего не делает и делает все. Этот человек снова проматериал, неоформленный материал душевной плазмы. В таком виде он не может жить. Он может лишь гибнуть, падая метеоритом. Этого-то человека катастрофы, этот ужасный призрак, и вызвал своим гением Достоевский. Нередко высказывалось мнение, счастье еще, что его Карамазовы не окончены, не то они взорвали бы не только русскую литературу, но и всю Россию и все человечество. Карамазовский элемент, как и все азиатское, хаотичное, дикое, опасное, аморальное, как и вообще все в мире, можно оценивать двояко позитивно и негативно. Те, кто попросту отвергает весь этот мир, этого Достоевского, этих Карамазовых, этих русских, эту Азию, эти демиурговы фантазии, обречены теперь на бессильные проклятия и страх. У них безрадостное положение там, где Карамазовы явно доминируют, более чем когда-либо прежде. Но они заблуждаются, желая видеть во всем этом одно лишь фактическое –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 Это он сочинил великого инквизитора. Это он проходит путь от отрицания, даже презрения к убийце, за которого он держит брата, глубокому чувству собственной вины и раскаяния. И это он все хрящи и причудливее переживает душевный процесс конфронтации с бессознательным. А ведь вокруг этого все и крутится. В этом весь смысл всего заката, всего возрождения. В последней книге романа.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 верит в него, ибо что внутри, то и снаружи. И все же сердится на черта, набрасывается на него, швыряет в него даже стакан, в того, о ком он знает, что тот живет внутри него самого. Пожалуй, никогда прежде не изображался в литературе столь отчетливо и наглядно разговор человека с собственным подсознанием. И этот разговор — это, несмотря на вспышки злобы, взаимопонимание с чертом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 основанную на почве грядущего нового. И тут подсознание уже не черт, но бога черт, Демиург, тот, кто был всегда и из кого все выходит. Утвердить добро и зло заново – это дело не не Демиурга, но дело человека и его маленьких богов. Эти Карамазовы – все, все четверо, отец и сыновья, люди подозрительные, опасные, ненадежные,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 и все же ни один из них не совершил никакого реального преступления. Единственные убийцы в этом длинном романе, речь в котором почти исключительно ведется об убийстве, разбои и преступлении, единственные убийцы, единственные виновные в убийстве, это прокурор и присяжные, представители старого, доброго, устоявшегося порядка, эти безупречные граждане. Они приговаривают невиновного Дмитрия, они глумятся над его невиновностью. Они – судьи, они судят Бога и мир по своду своих законов. Достоевский, собственно, не писатель, или не в первую очередь писатель, он пророк. Трудно, однако, сказать, что это, собственно, означает пророк. Пророк – это больной, так же, как Достоевский в действительности был истериком, эпилептиком.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 Он прорицатель, он знающий. То есть в нем народ, эпоха, страна или континент выработали себе орган некие щупальца, редкий, невероятно нежный, невероятно благородный, невероятно хрупкий орган, которого нет у других, который остался у других к их вящему счастью в зачаточном состоянии. Эти щупальца, это ясновидческое чутье, не надо понимать грубо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 Каждая фантазия или мысль человеческая на пути от подсознания к сознанию может обрести тысячи различных толкований, каждая из которых может быть правильным. Ясновидец же и пророк толкует свои видения не сам. Кошмар его угнетающий напоминает ему не о собственной болезни, не о собственной смерти, но о болезни и смерти общего, чьим органам, чьими щупальцами он является. Этим общим может быть семья, партия, народ, но им может быть и все человечество. То в душе Достоевского, что мы привыкли называть истерией, некая болезнь и способность к страданию, послужили человечеству подобным органам, подобным путеводителем и барометрам. И человечество начинает замечать это. Уже пол Европы, уже по меньшей мере,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 является то, что, хотя все жаждут свободы, многие не переносят ее. Они стремятся туда, где во имя свободы освобождаются от свободы. Карл Ясперс. Легенда о Великом Инквизиторе бесспорно относится к самым символичным и глубоким откровениям, когда-либо снизошедшим на человека. За буквальным поверхностным слоем, за обличением католичества за развенчанием материализма скрываются такие глубины, такая бездонность. Естественно, нам была выгодна розановская версия. Мы приняли ее при всей антипатии к ее автору. Это памфлет против церкви и баста. Но если против церкви, то зачем эти оправдания? Чудовищная неправда, его направленности против все тех же бесов. Поэма о великом инквизиторе, и есть самый громогласный в мировой литературе протест против благодетелей человечества, то бишь нас с вами, товарищи служивые. Легенда – это апокалиптика революционного максимализма. Все будут счастливы, все миллионы людей. Мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим их жизнь как детскую игру. Мы дадим им счастье слабосильных существ, какими они и созданы. У нас все будут счастливы. И условием этого счастья является одно – уничтожение Христа, то есть добра и любви. Не возлюби ближнего своего, а накорми. Не личность, а муравейник. Пастырю лучше, чем его пастве известно, в чем состоит ее счастье. Ему дано право вести стадо без сомнений и рассуждений, не считаясь ни с чем. Неудивительно, что многие русские революционеры использовали затем идеологию великого инквизитора, огнем и мечом проводя ее в жизнь. Для всех великих инквизиторов мир однозначен и определен. Все коренные вопросы жизни решены раз и навсегда. Все они циники, уверенно манипулирующие массой, дьяволы в человеческом обличии, завлекающие красивыми посулами понургого стада в пропасть. Ключ к легенде – плоды безбожной любви. Там, где нет Христа, где нет Духа, где нет Высшего, любовь неизбежно обращается в ненависть, в человека ненавистничество, в насилие, в мизантропию. Где нет духовной свободы, там нет любви. Подпольный человек в дребезги разбивает идеи просвещения. Великим инквизитором Достоевский требует у истории и общества отчета об исторических потрясениях, бесконтрольности вождей, пределах человеческой свободы. Обратите внимание, черт Достоевского полностью лишен дьявольских атрибутов. Это инообличие человека, чистый ум, язвительно выявляющий истинную природу. Это уже вполне черт Адриана Леверкюна. Это очень книжный черт, детально изучивший Вольтера, Лейбница, Декарта. Беркли, Фихте, Гёте. И что же он говорит? Он говорит вполне как человек, как настоящий коммунист. Я люблю истину и искренне желаю добра. Этот чёрт действительно тяготится злом, как Кандид. Он опровергает Лейбницовскую теодицею. Наш мир худший из миров, но виноват в этом не чёрт, а люди. Как безсовратитель! Он вообще говорит много правильных слов, иначе как совратишь. Легенда – иллюстрация неотделимости зла от добра, символ змея-обольстителя, называемого дьяволом или сатаной, и судьбы духа, и идеала, и человека воплоти Иисуса Христа. В легенде ставятся лицом к лицу и сталкиваются два мировых начала – свобода и принуждение, вера в смысл жизни, и неверие в смысл божественная любовь и безбожное сострадание к людям Христос и антихрист Достоевский берет идею враждебную Христу в чистом виде он начертал возвышенный образ великого инквизитора это один из страдальцев мучимых великой скорбью и любящих человечество он аскет он свободен от желания низменных материальных благ это человек идеи У него есть тайна. Тайна эта – неверие в Бога, неверие в смысл мира, во имя которого стоило бы людям страдать. Потеряв веру, великий инквизитор почувствовал, что огромная масса людей не в силах вынести бремени свободы, раскрытой Христом. Путь свободы трудный, страдальческий, трагический путь. Он требует героизма. Он не посилен такому ничтожному, жалкому существу, как человек. Великий инквизитор не верит в Бога, но он не верит также и в человека. Это ведь две стороны одной и той же веры. Потеряв веру в Бога, нельзя уже верить в человека. Христианство требует не только веры в Бога, но и веры в человека. Христианство есть религия Бога-человечества. Бунтующий и самоограниченный эвклидов ум пытается построить миропорядок, лучше, чем созданный Богом, Бог создал миропорядок полный страданий. Он возложил на человека невыносимое бремя свободы и ответственности. Эвклидов ум построит миропорядок, в котором не будет уже таких страданий и ответственности, но не будет и свободы. Эта тема ставится еще в записках из подполья и в бесах у Шагалева и Верховенского и разрешается в легенде о Великом инквизиторе. Если мировая жизнь не имеет высшего смысла, если нет Бога и бессмертия, то остается устроение земного человечества по Пашигалеву и великому инквизитору. Всякий раз, когда в христианской истории пытались превратить правду распятую, обращенную к свободе духа, в правду авторитарную, насилующую дух, совершалась измена основной тайне христианства. Инквизитор – требуют освободить человека от свободы, опираясь на три силы, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков. Что это за силы? Чудо, тайна, авторитет. Инквизитор обвиняет Христа в отказе от сил, которые способны покорить и успокоить людей. С помощью этих сил Христос действительно мог бы воздействовать на них. Но исходящий из другого взгляда на человека Христос не захотел воспользоваться тремя силами и не заставил преклониться пред собою. Он не желал отнять у человека свободу, не хотел делать тайны и смысла жизни человека, не хотел успокаивать совесть людей, не хотел отнимать у них ответственности за их поступки. Он не хотел насильственной веры и рабской любви, а потому и не принял инквизиторского решения. Легенда. Это притча о бегстве от свободы, а о сильном бремени свободы, о страхе человека перед выбором. Свобода – это угроза для человека массы. Беспокойство, стресс, внутренний конфликт, отчаяние, страх. Вот что хотел выразить Достоевский. Христос указал человеку дорогу к свободе, но рабам она не нужна. Как могут рабы измениться настолько, чтобы почувствовать желание свободы. Ведь когда они рабы, они не знают свободы, а когда они свободны, они не нуждаются в революции. Возможно ли вообще революция? Возможно ли вообще переход от рабства к свободе? Приблизительно в то же время, когда Достоевский писал легенду, Толстой говорил Сулержицкому, «Христос был свободен, Будда тоже, и оба приняли на себя грехи мира» добровольно вошли в плен земной жизни. Мы все ищем свобод от обязанностей к ближнему, тогда как чувствование именно этих обязанностей сделало нас людьми. И не будь этих чувствований, жили бы мы как звери. Достоевский гениально предугадал мучительность свободы для человека массы, неустранимое противоречие между свободой и эгоизмом, жаждой человека к расширению вовне, и страстным, суживающим подчеркиванием своего «я». Свобода, как, впрочем, и счастье, это не нечто легкое и веселое, а, быть может, как раз наоборот, это самое трудное и строгое в жизни – служение. Сам человек – мера своей свободы. Путь к ней мучителен, возможностей реализовать ее почти нет. Приведенные слова Манна и Бергмана Лишь парафразы крайне сказанному Достоевским. «Могущество – это уединение и полное сознание силы». Вот самое полное определение свободы, над которым так бьется мир. Иван Лапшин, анализируя истоки легенды о Великом Инквизиторе, обнаружил удивительные параллели между текстом Достоевского и малодоступным, почти неизвестным изданием рукописей монахов XIII века Кармину Бурана. Трудно себе представить, чтобы эта книга "Монашеских виршей и пародий", впервые опубликованная на западе в 1847 году, была известна Достоевскому. И тем не менее, близость текстов просто ошеломляет. На русском языке этот текст был опубликован лишь в 1912 году во втором томе «Истории инквизиции" Генри Чарльза Ли. Итак, Начало Святого Евангелия от Серебряной Марки. Во время «Она» речи Папа Римлянам. «Если Сын Человеческий придет к престолу нашего Величества, спросите его, «Друг, зачем пришел ты?» И если будет, ничего не дав вам продолжать стучаться, выбросьте его вовне, во мрак». Теперь сравним с текстом Достоевского. «Он, Великий Инквизитор». Идет к двери, отворяет ее и говорит ему, «Ступай и не приходи более, не приходи вовсе, никогда, никогда!» И выпускает его на темное стог награда. Пленник уходит. Как нетрудно себе представить знакомство Достоевского со средневековыми текстами, опубликованными в раритетном издании, вряд ли стоит исключать таковое, Если учесть его совершенно уникальную абсорбирующую способность, я нигде не встречал мысли о конгениальности двух величайших синтезаторов в истории культуры Достоевского и Джойса. Так вот, учитывая многочисленность источников, питавших творчество Достоевского, можно сказать, что в этом отношении только Джойс может сравниться с ним по широте охвата мировой культуры. Мысль о трех искушениях Христа которыми соблазнилась католическая церковь, по мнению Лапшина, навеяна Достоевскому книгой Штрауса «Жизнь Христа». Лапшин считал, что можно обнаружить также широкую аналогию между идеологией великого инквизитора и религией человечества Агюста Конта. Если задаться вопросом, какое современное Достоевскому явление в западной религиозно-философской жизни представляет некоторую аналогию, самым замыслом великого инквизитора, католицизм минус христианство, конгриф о религии позитивизма, то такое явление можно усмотреть в религии человечества Агюста Конта. Лапшин не встречал в литературе о Достоевском никаких указаний на то, как смотрел он на религиозное учение Конта. И было ли ему известно, что Конт, этот великий понтифик позитивизма, на склоне лет обращался к генералу иезуитского ордена с предложением ордену вступить в союз с представителями позитивной религии человечества. Причем Конт выражает в письме к генералу ордена удивление по поводу того, что орден связал свое название с именем столь незначительной личности, как Иисус, и советует генералу переименовать иезуитов в игнациан в память Игнатия Лайолы, которого Конт высоко ценил за его энтузиазм и организаторские способности. Христа же в своем позитивном календаре он не упоминает вовсе. Всем людям, которые сохранили в себе наклонность к церковно-религиозным верованиям, не католикам, он советует обратиться в католичество. Соглашение между иезуитами и позитивистами не состоялось, но сами попытки сближения позитивистов с иезуитами лишний раз показывают, как верно уловил Достоевский тенденции неверующих использовать христианство без Христа. Конту близка мысль о необходимости строгой, деспотичной духовной власти над малыми сими. Конт – сторонник суровой опеки над умами и душами человеческими. Дух критической пытливости он считает вредным отзвучием революционной эпохи. Николай Бердяев Считал легенду о великом инквизиторе одним из самых революционных, даже анархических произведений мировой литературы. Однако речь шла о революции особого рода, теократической, в которой церковь поглощала государство и осуществляла царство свободы и любви. Во всякой иной революции свобода неизбежно перерождается в рабство. Он не принимает искушения превращения камней в хлеб, не принимает решение проблемы хлеба через отречение от свободы духа. Антихристово начало для него есть отречение от свободы духа. Он видит это одинаково в авторитарном христианстве и в авторитарном социализме. Антикатолическая направленность легенды уже ее антитоталитарного пафоса. В профетической легенде о великом инквизиторе есть гениальное прозрение, не только об авторитарном католичестве, но и об авторитарном фашизме и коммунизме, и о всех тоталитарных режимах. Глава 12. Надежды, похожие на опасения. Прямая речь Достоевского. И при закате своем это все тоже светило. Только то, что было исповедью писателя, в которой он сжег себя, чтобы родиться заново или умереть, Только оно может стать великим. Блок. Нет, не братья Карамазовы, апофеоз его творчества. Как у Толстого не война и мир. Рано или поздно все русские литераторы осознавали, что в такой стране писательства мало. Необходима прямая речь. Личное слово не искусство, а причастность. Так возникли путешествия из Петербурга в Москву, история Пугачева, выбранные места из переписки с друзьями, «В чем вера моя?» – дневник писателя. Елена Андреевна Штакеншнейдер. Славу Достоевскому сделали не записки из «Мертвого дома» и даже не его романы, а дневник писателя. К.Н. Леонтьев. Насколько мало у Достоевского в романах его и здоровья, и истинного чувства русской реальности, настолько напротив того, как моралист – И даже иногда как политик он здрав и одарен высшей степени, чутьем того, что для России нужно. Его патриотизм столь искренний и мудрый, его монархическое чувство, его религиозные устремления. Дневник писателя умножал его связи, создавал множество сторонников и врагов, поднимал авторитет и вызывал гнев, открывал двери тюрем и аристократических салонов. Но он же, этот, читаемый всеми дневник, опережая время и идеи, обрекал на одиночество. Свидетельствует Е.П. Литкова-Султанова. Достоевский тогда окончал Карамазовых. Дошел до крайних высот своего творчества. А в дневнике являлся настолько чуждым молодым его читателям что они могли забыть всю его художественную мощь. И с пеной рта кричать о нем как о политическом враге. Когда кто-то попытался напомнить товарищам о значении Достоевского как великого художника с его скорбной любовью к человеку и великим состраданием к нему, это вызвало такие резкие споры и пламенные раздоры, что пришлось перевести разговор на страшные переживания Достоевского, на каторгу, перестраданную им. Кто-то закричал. Это все зачеркнуто его же заявлением. Николай I должен был так поступить. Если бы не царь, то народ осудил бы Петрашевцев. Забудьте публицистику. Великий художник, преступление и наказание, а бесы, пасквиль на Тургенева, а высмеивание Грановского, а презрительное отношение к Герцену, Кавелину. Это все были наши боги. И, конечно, для Достоевского не нашлось слов оправдания. Очень красноречиво. Россия никогда не прислушивалась к своим реакционерам. И в наше время находятся великие европейцы, говорящие об ущербности социальных идей Достоевского. Дневник писателя – квинтэссенция Достоевского, его гениальности и его просчетов, пророческого дара и недальновидности, мощи ума и человеческих слабостей. Конец второй дорожки третьей кассеты.